43. Элиза Срываю мой самодельный плакат со стены. Ни один сосед не пожелал скинуться на подарок мадам де Франческо. Вчера вечером ее племянница приехала за книгами, которые потребовала старушка. Я собрала немножко желудей и попросила передать ей вместе с запиской. Это навело меня на одну мысль. Выйдя с работы, я сделала несколько покупок в супермаркете, и с наступлением ночи, когда дом затих, бесшумно прокралась к почтовым ящикам и, не зажигая свет, рассовала по ним гвозди, кружочки моркови, камешки, клейкие листочки для заметок, а в свой бросила желуди. Совершив этот деликт, я вернулась на цыпочках к себе, хихикая, как восьмилетка. Жаль только, что колени чувствуют себя на все пятьдесят. Через несколько минут ровно в девять кто-то позвонил в домофон. Воображаю, как полицейские надевают на меня наручники, и не знаю, стоит ли отвечать. Человек повторяет попытку, и я откликаюсь. «Здравствуйте, я пришел посмотреть собаку». Вот ужас, совсем забыла. А ведь утром тама та мне напомнил. Появляется мужчина лет сорока с двумя мальчиками. Эдуард, конечно же, прыгает вокруг них. Дети хихикают. «Папа, он похож на бабулю-усачку». «Ваш сын прислал мне фотографии». Улыбается отец. Вообще-то он еще уродливее. Он садится на корточке и чешет псу голову. Тот в полном восторге опрокидывается на спину, подставив круглый живот. Посетители в шесть рук дарят ему ласку. Мужчина рассказывает, что работает на удаленке, а его дом стоит на большом участке. Дети живут с ним. У них был метис, которого взяли совсем маленьким. Но в прошлом месяце он, увы, умер. Они очень горюют по нему и сначала хотели купить щенка, но потом решили дать второй шанс какому-нибудь несчастненькому. «Брат моего гостя учится с Тома, он и рассказал об Эдуаре». «Пёс чистоплотный?» — спрашивает он. Я смотрю на мою собаку. Его хвост напоминает метроном. Пасть разъявлена от счастья, и у меня сжимается сердце. Вспоминаю его в приютской клетке, в кровати Тома, под моим столом на работе, в машине, на лестнице, на прогулке, в парке, на сторожевом посту у дверей туалета, спящего на кушетке с самым невидным видом, лижущего мои руки, чтобы уговорить не плакать, и вдруг понимаю, что не хочу с ним расставаться. Можно ответить «Нет, он грязнули, писает по углам, грызет мебель, превращает мои кофты в собачьи подстилки, лает дни напролёт, боится собственной тени». Но это лишит его счастливых моментов, которые гарантируют эти люди. Будет чистым, если не станете оставлять его одного слишком надолго. Они уходят, пообещав Эдуару забрать его в воскресенье вечером. Пора готовиться к расставанию. Закрываю дверь и сразу звоню Тома. Пусть скажет, что это хорошее решение, и Эдуар будет счастлив в новом доме. «Я знаю только его брата, он приятный парень. А ты сама что думаешь?» Мужик вроде милый, а дети просто очаровательные. Ладно, значит, так будет лучше для него». «Конечно, малыш. Убедить мне хочется не сына, а себя». тама говорит, что ему нужно заниматься, но голос дрожит, и мы прощаемся. Кладу телефон на журнальный стол, ложусь и натягиваю повыше плед. В доме ужасно жарко, но я зябну. Эдуард сидит рядом и наблюдает за мной. Он услышал голос хозяина, и его хвост снова уподобился метроному. Я похлопываю по дивану, приглашая его присоединиться, неуверенная, что он решится, испугается, что хозяйка снова рассердится. Но пес подпрыгивает и обрушивается на меня с изяществом на ковальне.